Глава 3. Ясу был в растерянности. Рыжий Кога, которому он сдавал портовую дань, исчез и не появлялся в порту почти неделю. Затем несколько мелких беспризорников показали, где обнаружили его труп. Позавчера он чуть было не угодил в перестрелку, чудом выскочив из-под огня. После того, как он расспросил всех своих подручных, пришел к выводу, что перестрелка была между членами семьи Хэбби, которая держала портовых беспризорников. Это вызвало сначала недоумение, а затем смятение. То, что сейчас до них нет никому дела, я понял. Также до парня довольно быстро дошло, что будущее крайне туманно. Любое поползновение портовых подростков сейчас может оказаться крайне нежелательно. Поклонившись одной шайке, Завтра его ребята могли получить нож от ее врагов, а то и вовсе оказаться перед фактом, что их хозяева кормят портовых рыб или крыс в канализации. Выход парень видел один. Надо было ждать. Ждать по-настоящему сильного покровителя, который непременно должен появиться. Долго междуусобная война продолжаться не могла. И только тогда можно было бы выйти на его людей, чтобы предложить свою территорию. Пока же он наблюдал за четырьмя здоровяками, которые когда-то были в боевой группе семьи Хэбби. Совсем недавно мелкий Ким видел, как они собирали дань с портовых водителей. Сейчас же они приехали к сервису старого Курасая, который был довольно знаменитым должником среди портовой детворы. Несмотря на то, что при жизни он был в долгах, как в шелках, Его никто не трогал, и в его гараже частенько видели машину толстого Эйджа. Сейчас же Ясу наблюдал, как четверо мужчин вышли из машины и направились в сторону гаража, ворота которого были приоткрыты. «Отпинают появившихся работяг и поставят на таксу», — мысленно хмыкнул парень. На встречу начинающим гангстерам вышел до да более знакомый парень который без разговоров метнулся к первому противнику и в прыжке влепил ему по лицу так, что его отбросило на пару метров, где он и застыл. «Какого?» — прошептал парень, пока наблюдал, как тот самый юнец, от которого он недавно получил по зубам, быстро и технично уработал всех четверых. Затем он деловито вывернул их карманы, забрал телефоны, выкинув сим-карты, вытряхнул кошельки и направился к машине. Покопавшись в ней несколько минут, Он вынул из багажника пару сумок и отнес их в гараж, по пути еще раз влепив одному из ребят ногой по лицу. После этого из гаража появился еще один мужчина, оглядел машину, на которой приехала четверка бандитов, после чего принес инструменты и залез под капот, принявшись там что-то скручивать. Ловко он их, буркнул Ясу, окончательно уверившись в том, что парень непростой. Вместо дальнейших наблюдений подросток отправился через рынок. Проходя мимо лавки с овощами, незаметно стащил пару яблок. После этого небольшой крюк к мясной лавке и к рыбакам, где он получил небольшой кулек с обрезками кожи в качестве платы и немного мелкой рыбы, которую обычные рыбаки иногда выбрасывали, считая ее слишком костлявой или сорной. После небольшой прогулки Ясу все же вышел к своему убежищу, просторному сараю, который рабочие порта использовали для хранения инструментов. Соорудив внутри фальшивую стену, Он смог отгородить небольшой закуток, который стал домом для портовых воришек. ясу это ты?» Послышался голос из темноты, когда парень отогнул доску, чтобы проникнуть внутрь. Я шепнул в ответ парень. «Все здесь?» «Все, ты сказал никуда не выходить. Мы сидели. Бомба тоже на месте?» «Тут я... Я принес немного еды. Пойдем под старый пирс. Там приготовим». «Ты достал что-то серьезное?» «Да, косой мясник дал немного жил от мяса. Сварим их и запечем рыбу». «Ты говорил, что еще опасно». «Нас не поймают?» «Нет, четверка от Хэби сейчас занята другим». Парень выбрался на улицу, а вслед за ним высыпалось восемь небольшого роста пареньков. Несмотря на то, что в их логове было очень тесно, улегшись как можно плотнее, они прекрасно ночевали. Зоркий взгляд Ясу и его давление заставляли ребят быть всегда относительно чистыми. Разделились подвое. Встречаемся под старым пирсом. Ребята шмыгнули к складам, на которых стояли контейнеры, теряясь в их лабиринте. Сам же он добрался до названного места только через час. Парень не просто шел, а нес продукты и попутно собирал выброшенные прибоем ветки. На подходе к месту он услышал шум ребятни, которая живо о чем-то спорила. Парень приостановился, чтобы послушать, о чем говорят его подопечные. «Не бросит он нас», — возмущался Рыжий Кента. Тот, несмотря на очевидные промахи со стороны Яса, всегда его поддерживал и оправдывал в любой ситуации. Некуда ему идти. У него мать и отец есть, а еще упирался Бомба, самый непоседливый и агрессивный из всех его подопечных. С такими родителями ему лучше сразу в петлю лезть. «Ты сам знаешь, что его сестру они...» Это сказал толстый Эйджи. «А ему верят только идиоты, да и то...» Эти слова заставили Ясу сморщиться от воспоминаний, которые ему пришлось пережить. Он не стал больше ждать и спустился вниз, заставив болтунов заткнуться под недовольным взглядом. «Котел достали? Почему дров не принесли?» «Ты не сказал...» — промямлил бомба. «А думать сами вы когда начнете?» Буркнул Ясу и, видя, что многие продолжают на него пялиться, произнес. Я никуда не уйду. Вас бросать не собираюсь. А куда ты пропадаешь на полдня? Вмешался самый младший из детей. Пытаюсь понять, что делать. Разве мы не под теми людьми из Хэби? Скорее всего, в Хэби внутренняя война. Вы сами слышали выстрелы. Она может идти в других семьях, но сейчас опасно примыкать к кому-либо. Может прийти тот, кто сильнее и у кого оружия больше, тогда мы окажемся на стороне проигравших. И что ты собираешься делать?» — хмыкнул на это бомба. «Пока затаится. Переждать накалы только после этого смотреть, что происходит вокруг, и решать, как поступить». «А есть мы что будем», — не унимался рыжий парнишка. Ясу вздохнул и еще раз, оглядев своих подопечных, решительно заявил. «Придумаю что-нибудь». Ясу еще раз нажал на кнопку звонка. Из домофона ответил недовольный женский голос. «Кто там?» «Здравствуйте, я друг Мамору». Вместо ответа на том конце провода повесили трубку. Спустя несколько минут из ворот выскочил знакомый Ясу, с которым они частенько гоняли шпану на прилегающих к порту улицах. «Привет», — махнул рукой парень, — «как дела?» Так себе буркнул Ясу. Все как сквозь землю провалились. Куда все подевались? «А ты не смотришь телевизор?» Нахмурился Мамору. «А, прости, ты же даже интернет не признаешь». «Так что случилось?» «В нашем районе было несколько перестрелок. Люди боятся выходить на улицу. Какие-то разборки у Якудза». «Угу», — кивнул парень. «Тут я смотрю, у нас чуть ли не на каждом перекрестке полицейские. Да, меня родители совсем к ногтю прижали. Посадили ко мне няню и запретили гулять до конца месяца. Боятся, что я куда-нибудь могу влипнуть». «По большому счету, они правы», — кивнул Ясу. «А нянька у тебя кто?» «Старуха», — махнул рукой парень. «Но ты не думай, я ее подставлять не буду». «Я и не просил», — мотнул головой главный любитель района подраться. «Я по другому вопросу. Можешь денег занять?» «Чего?» — удивился самомуру? «Помнится, это мы тебе все денег должны». «Я-то помню, но вот никто отдавать не торопится». «Ну так что?» «У меня сейчас нет, да и...» «Понятно», — буркнул Ясу и уже развернулся, чтобы уйти. «Постой. Спроси у Кер или зайди к Тору». «Заходил уже». «Ты седьмой», — обернулся спиной к мамуру парень. «Извини», — виновато произнес друг. «Меня сильно к ногтю прижали. Сейчас еще и экзамены. У меня даже на чай в автомате нет денег». «Бывает», — кивнул Ясу. «Слушай, мне тоже тяжко. Родители хотят, чтобы я поступил в приличную школу на другом конце города». Они боятся, если я останусь у порта, то...» Тут парень умолк, а Ясу растянул губы в кривую смешки. «Ну, договаривай. Я буду готовиться к высшему учебному заведению. На следующей неделе к репетиторам. Гулять меньше будешь. Времени совсем не будет. Времени не будет, или ты сам меня трусишь?» Собеседник промолчал, а Ясу глубоко вздохнул и, сплюнув на землю, с раздражением произнес. «Четвертый. Нобу вытащил противень, на котором располагалось 12 булочек с корицей и сахаром, и поставил их на стол. Смазав их взбитым яйцом сахаром, переложил их в большую красивую миску. Подхватив ее, он вышел в гараж и зашел в небольшую коморку, где сидели пара мужчин. «О, еще горячие!» Тут же спохватился один из них и потянулся за булкой. Второй сначала недоумевающе посмотрел на первого, но затем, уловив аромат, тоже взял булочку. «Угощайтесь». Слегка обозначил поклон парень и вышел из комнаты. Оглядев висевший на подъемнике автомобиль, он скосил взгляд на парковку напротив ворот. На ней стояло четыре автомобиля, которые ожидали свое время. Как это могло произойти за неделю, пробубнил нобу себе поднос, но вместо ответа услышал голос Мота. «Заканчивай с выпечкой. От таких запахов есть хочется. А у нас два авто до обеда сделать надо. Ключ на четырнадцать». Подросток, не глядя, протянул руку к набору с ключами и протянул тайцу требующийся ключ. мод почему это произошло? По всем моим прикидкам мы должны были провалиться». «Никогда не знаешь, где упадешь, а где потеряешь», философски произнес в ответ тот. «Если бы не та старенькая Хонда, то, может, ничего и не вышло бы». «Хонда», — хмыкнул Нобу. Этот автомобиль оказал своих ворот на второй день после того, как Нобу купил «Форт Мустанг». Дело было уже к обеду. Мот и Нобу умудрились разобрать почти весь салон, но прямо перед их сервисом у дороги сначала затроила, а затем и вовсе заглохла старенькая красная «Хонда». Поначалу они на нее не обратили внимания, но водитель, молодая девушка, так долго крутила стартер в надежде, что та заведется, что таец наконец, не выдержал, крикнув ей. «На стартере бы уже давно доехала!» Девушка, заметив мото, тут же выбралась из авто и замахала ему рукой. «Да, помогите, пожалуйста». Мод на пару секунд разглядывал девушку, но все же смирился и кивнул в сторону «Хонды». «Иди помоги ей дотолкать авто до сервиса. А то она либо загонит аккумулятор, либо сожжет стартер». Парень кивнул и отправился в сторону автомобиля. После совместных усилий тот подкатился к воротам сервиса. Быстро его осмотрев, Мод заменил бронепровода и отмахнулся. «Пробуйте!» Девушка повернула ключ, и после нескольких секунд работы стартера двигатель мгновенно схватился. «Спасибо!» — воскликнула она, радостно выскочив из машины. «Вы меня очень выручили. Сколько я вам должна?» Мод взглянул на машину, затем поднял взгляд на девушку и еще раз махнул рукой. «Ничего!» Не став слушать причитания девушки, он отвернулся к агрегатам, разложенным на верстаке, и принялся в них ковыряться. «Как ничего?» — возмутилась девушка. Но тут, взглянув на автомобиль, она затараторила. «Вы не так поняли. Это не мой автомобиль. Это моего отца. Мое почтение старику». Боркнул таец, продолжая заниматься своими делами. «Но я...» «Он упертый», — прервал девушку Нобу. «Проблема и правда была пустяковой. Но вы же засунули туда какие-то штуки. Запишите бронепровод для вашей марки автомобиля. Они стоят недорого». Завезете, как будет время». Парень полез в салон и принялся дальше откручивать какую-то панель. Девушка же не успокоилась и снова пристала к парню. «Послушай, я смотрю, у вас не так много клиентов». «Да, мы недавно открылись», — ответил парень. «Тогда у меня есть для вас предложение. Я журналист. К тому же у меня есть страничка в Инстаграме. У меня большая аудитория. Я могу устроить вам рекламу. Как называется ваш сервис?» «Что?» — переспросил парень, не особо вслушиваясь в то, что щебетала девушка. «Как называется сервис?» — спросил мастер, — отмахнулся подросток. Девушка принялась приставать за названием к Моту. Тот поначалу не понял, что от него нужно, а когда до него дошло, то в мастерскую заглянула Хитоми с подносом, на котором стоял чайник. «Я принесла вам немного чая», — с улыбкой произнесла она и поставила поднос на верстак. «Спасибо». — сдержанно ответил Таец. Женщина окинула взглядом мастерскую, после чего кивнула и ушла в дом. Мот проводил ее долгим и задумчивым взглядом. «Она вам нравится», — убежденно произнесла девушка. «Так заметно?» — спросил мужчина. «Ага, на лбу написано», — авторитетно заявила журналистка. «Ну так что, как называется ваш сервис?» «СПК», — -к», произнес Мот. «Что? СПК». Что это значит? «Самые прекрасные глаза», — пожал плечами Таец. Это очень странное название для автосервиса, зато запоминающееся. А уже на следующий день нобу оказались перед фактом активной рекламы со стороны девушки. Ее обещание оказалось настолько эффективным, что в первый день им обоим пришлось работать, не покладая рук, без обеда и до полуночи, чтобы закрыть очередь на срочный ремонт. Следующий день был попроще третий, у них получилось выделить время на приличный обед, без спешки. Ну а сейчас же, вместо подготовки к экзаменам, Нубу готовил выпечку и помогал учителю в гараже. За экзамены он особо не беспокоился, так как для Императорского колледжа они были лишь обязательным бюрократическим пунктом, на который обращали внимание только в том случае, если и результаты экзаменов отсутствовали как класс, всех волновали лишь... Результаты тестирования силы духа. мод послышался голос от двери, ведущей в дом. «Тут насчет инжактора спрашивают». Таец оторвался от своего занятия и подошел к Хитоми, которая держала телефон. За каких-то две недели она полностью преобразилась. Не успев отойти от того, что ее сын в 16 лет смог приобрести дом для их рода, теперь она оказалась в гуще работы автосервиса. Парень, понимая, как его мать замкнута в себе, постарался максимально загрузить ее работой. Хитоми отвечала на звонки, шерстила сайты поставщиков запасных частей на предмет самой выгодной цены, самой быстрой доставки максимально качественного товара. С последним у нее были проблемы, поэтому большинство случаев брака и подделок ей показывал мод. Также с матери Нобу никто не снял обязанности по приготовлению пищи. В итоге нагрузка по домашним делам преобразила ее настолько, что из разбитой жизнью женщины она превратилась в энергичную помощницу с горящими глазами. Парень улыбнулся своим мыслям, вспоминая, как мама носилась с каждым заказом в мастерскую, чтобы мод попробовал распознать подделку. Там старушка с енотами, раздался голос Рима справа. Нобу нахмурился и спросил в воздух. «Нори? Ага, ощущение, что она кого-то ищет. «Дальше по улице». «Вот, мне отойти нужно», — произнес парень. «Что-то случилось?» «Надеюсь, что нет. Я быстро». Обнаружил парень старушку недалеко от ближайшего перекрестка. Она задумчиво расхаживала возле забора, с тревогой наблюдая за своими подопечными. Трое енотов были заняты тем, что с завидным упорством толкали пустую коробку. «Ну уже. прошипела старушка, с тревогой наблюдая за ними. Нобу на это только улыбнулся. Дело было в том, что, несмотря на все усилия трех духов, толкали коробку они с разных сторон, поэтому вариантов ее куда-то сдвинуть было крайне мало. «Бабушка Нори», — поприветствовал парень-старушку. «М? Мальчик, который не мальчик», — улыбнулась она, обернувшись. «Здравствуйте, бабушка Нори. Вижу, твой енотик очень сильно старался», — кивнула она в сторону Рима вместо приветствия. «Да», — кивнул парень, — «мы в последнее время очень хорошо с ним поработали. Как вы поживаете? Воюю с этими озорниками. А зачем они толкают коробку? Чтобы подтащить ко мне ее. Но ведь они толкают ее с разных сторон. Это для того, чтобы обмануть того, кто сидит в этой коробке». «А кто там сидит?» Старушка не успела ответить. Из-за угла выскочил еще один енот и с разбегу влетел в свободную сторону. Коробка отлетела в сторону и порвалась сбоку. Из нее вылетела черная клякса, которая метнулась в сторону престарелой женщины. «Стоять!» Неожиданно зашипела старушка и, перехватив в полете что-то черное, как следует приложила его об асфальт. Наступив на барахтающееся существо ногой и как следует его прижав, она скомандовала своим питомцам: «За работу!» Енотики метнулись к хозяйке, оно бы тем временем наблюдал за этим с открытым ртом. Настолько воинственный парень видел ее впервые. Она стояла, выпрямив спину и расправив плечи, словно воин в сияющих доспехах, державший ногой демона. Ее пушистые соратники тем временем бросились к ней. Однако вместо драки они прильнули к барахтающейся темной твари и принялись ее вылизывать. Та рычала, махала длинными худыми лапками и скалилась острыми зубами, но ничего поделать не могла. Отряд полоскунов накрепко вцепился в нее, прижал ее руки и старательно, методично принялись за дело, не пропуская ни одного миллиметра тела твари. Они ее залезать смерть собрались, буркнул Рим, стоявший рядом. «На лапу посмотри», — указал парень. «Конечность, которую уже успел вылезать один из енотов, Потеряла черный цвет. Под темной слизкой оболочкой оказалась белоснежная кожа, которая сейчас начала покрываться мелкими серыми волосками. Бабушка Нори хотел было спросить парень, но тут заметил, что тварь все больше светлеет и покрывается серым мехом с особым раскрасом, который можно наблюдать только у енотов-полоскунов. Это же енотик. Скинув руки кверху, воскликнула старушка. Под ее ногой оказался пятый енот, что привело ее в полный восторг. «Видел? Ты видел, как они его?» «Бабушка Нори, все ваши подопечные?» «Да!» — авторитетно заявила она. «Я этого две недели выслеживала». «А зачем вам столько енотиков?» — вмешался инквизитор. «Как зачем?» — возмутилась старушка, обернувшись к своим енотам. «Абу! Рэм!» Еноты тут же засуетились. Самый толстый из них зашипел, и уселся на задницу. На него залез следующий, за ним еще один и еще. В итоге, в течение нескольких секунд, еноты сплелись в один клубок. Старушка, наблюдавшая за этим, встала на одну ногу и, вытянув руки в сторону, хлопнула над головой, громко выкрикнув, Черничное печенье!» Ком из пушистых малышей подпрыгнул и в одну секунду превратился в большой пушистый шар, у которого выросли шесть лап, Три глаза и два малюсеньких круглых уха. «Что это такое?» — смутился инквизитор. «Это большой бо», — авторитетно заявила Нори. «Чем больше енотиков, тем больше большой бо». «Зачем вам это?» — нахмурился парень, с опаской поглядывая на существо. «Чтобы в следующий раз енотиков было меньше», — серьезно ответила женщина. «А ваши енотики получаются из темных тварей?» «Да», — кивнула старушка и взглянула на парня. Ее взгляд скосился на небольшой пакет, который был у него в руках. «А ты что-то принес для меня?» «Да, я тут захватил пару бутербродов», кивнул парень и протянул угощение старушки. Та открыла пакет, внимательно поглядела в него и вытащила единственную булку, которую приготовил парень. Остальное вместе с пакетом отправилось на асфальт. «А вот это интересно», — заявила она, обнюхивая булку. Большой Бо, наблюдавший за старушкой, Пошел волнами и распался на енотиков, которые мгновенно собрались у ног старушки и встали на задние лапы. Каждый из них изображал самую трагичную морду, на которую был способен, тянул лапки. Кое-кто из них в нетерпении принялся поскуливать. «Сделанное руками всегда вкуснее. Сделанное чистого сердца всегда полезнее. Сделанное на совесть всегда придает сил». Бормотала она, деля булку на всех. Она сделала очередного енотика из темной твари, задумчиво произнес Рим. Откуда взялся первый енот? «Самым первым енотом была я», — заявила старушка, а потом перевела взгляд на Нобу. «Вижу же, спросить хочешь? Спрашивай. Откуда берутся чернушки?» «Чернушки?» — скинула брови старушка. «Ты действительно не знаешь?» «Нет», — пожал плечами парень. «Чернушки — это наши мечты», — улыбнулась старушка. Ее лицо разгладилось и потеряло весь безумный запал. «Те мечты, которые мы храним в сердце. Те мечты, что заставляют нас делать нелюбимые вещи во благо их. Те, что не дают спать, заставляют работать и идти вперед. А чернушки тут причем Бывает так, что человек, несший в себе мечту, однажды опускает руки. Он останавливается и говорит себе «это невозможно». В момент, когда он предает свою мечту, и появляется чернушка. Чернушка рождается из разбитой мечты? Нахмурился парень, вспоминая странный чемодан. Да, но тут еще должно быть место или предмет, который олицетворяет для человека мечту. Иначе это не мечта, а всего лишь желание. И каждый раз рождается чернушка? Нет, все зависит от силы мечты и человека, пожала плечами старушка. Парень замер в задумчивости. Рим, стоявший, тоже помалкивал, а старушка оглянулась на своих подопечных. Те уже успели доживать булку, и своры ринулись к коробке. Теперь они в пятером пытались залезть в нее. Места им всем отчаянно не хватало, и картонное изделие уже вовсю трещало по швам. Никто из енотов не хотел уступать, в итоге они кое-как поместились в нее, но та продержалась всего пару секунд, после чего развалилась на части. На внутренней стороне коробки обычным карандашом были написаны до да, более знакомые для Нобу знаки, очень похожие парень видел на ограде кладбища. Нобу поднял взгляд на госпиталь и кивнул Риму. «Да, надо проверить. Времени прошло достаточно». Парень отошел к небольшому переулку и достал из воздуха маску. Быстро пройдя по коридорам и лестницам, он вышел к палате интенсивной терапии, где он в прошлый раз оставил девушку. Палата была пуста, а вот дух девушки по-прежнему был на месте. «Видимо, так и должно было случиться», — кивнул Нобу своим мыслям. «А?» Девушка обернулась и обрадованно улыбнулась. «Привет!» «Здравствуй», — кивнул Нобу. «Почему тебя не отправил проводник?» «Я отказалась. Я ждала одного человека». Кого? Вас? Зачем я тебе понадобился? Я хотела попросить вас сделать меня такой же, как тот самурай, но бы уставился на нее задумчивым взглядом. Девушка не выдержала молчания и принялась пояснять. Я учусь в медицинском университете. Я всю жизнь хотела кому-то помогать, но если так уж сложилась моя судьба, я хотела бы помогать в посмертии, так как смогу. Ты понимаешь, что у этой работы нет отпуска, нет выходных, и контракт у тебя тоже не закончится. Никогда». «Угу», — кивнула девушка с серьезным лицом. «Я все решила». Нобу еще несколько секунд заинтересованно разглядывал ее, после чего поднял руку и посмотрел на палец, на котором находилась руна. «Это был твой выбор», — произнес он и подошел к девушке. «Как тебя зовут?» «Кей». «Странное имя. Я сама его придумала». «Не хочу, чтобы меня что-то связывало с прошлой жизнью». «Будь по-твоему», — кивнул парень и прислонил палец с руной к ее лбу. «Я, мастер Тадаши, спрашиваю тебя, Кей, согласна ли ты стать проводником душ? Согласна ли ты служить умершим проводником до конца веков? Я согласна», — уверенно заявила она. «Да будет так», — произнес мастер Тадаша. Палец с печатью сенса засветился и вспыхнул. Руку парня слегка отбросил, и он сделал пару шагов назад. Девушка стояла перед ним с руной на лбу и решительным выражением лица. «Где-то я слышал про духов, которые занимаются смертью», задумчиво произнес Нобу. «Синегами», — подсказал Рим. «Местная мифология». Хорошее название кивнул парень, оглядев девушку с головы до ног. «Поздравляю, новый синегами Кей». Хранитель смотрел на Нобу с тем же выражением лица, но сейчас в его ледяном взгляде что-то изменилось. Он стал теплее. «Самурай уже не справляется», — произнес он вместо стандартного приветствия. «Да и действовать жестко он не любит». «Почему у него мечи деревянные в крови?» — спросил подросток. «Когда-то давно он был настоящим воином, но был период мира, и ему жилось не сладко. Пришлось продать свои мечи, чтобы вылечить отца. Чтобы его секрет не раскрыли, он сделал себе мечи из дерева. Правда вскрылась? Да. Чтобы смыть позор, ему пришлось сделать цепуку тем оружием, которое у него было. Мужественно кивнул ногу. Самураи все такие? Практически да. Именно поэтому их не осталось. Парень кивнул. Принципиальные люди долго не живут. Увы, развел руками хранитель. Но я тебя позвал не для разговоров. Нам нужна помощь. Опять мертвецы? Да, но теперь я думаю, у тебя хватит сил, чтобы решить одну назревающую проблему. Хранитель указал в сторону, предлагая пройтись. Дело в том, что духи, погибшие мучительной смертью, очень часто задерживаются в этом мире. А если в этом же месте регулярно происходят плохие вещи, или снова и снова кто-то умирает, то духи очень быстро превращаются в темных тварей. Это я уже слышал от говорящего кота. «Ням». «Что?» «Этого кота зовут Ням», — пояснил хранитель. «Рассказывал ли он тебе, что будет, если дух наберет достаточно силы и переродится в демона?» «Нет. Он получит возможность проявляться в реальном мире». «Что будет делать, сильная обозленная тварь? Рассказывать надо?» «Начнет убивать людей», — кивнул парень, но тут же задал вопрос. «Но какое это отношение имеет к вам и духам вообще?» «По большому счету никакого, но когда этот демон насытится и подрастет, он попробует жрать не людей, а духов. Вот тут и появляется наш интерес. Появление демона проще предотвратить» чем потом расхлебывать полномасштабные конфликты в нашем мире. «Вы хотите, чтобы я перебил тварей?» «Совершенно верно», — кивнул хранитель и протянул клочок бумаги. «Адрес?» Парень молча взял клочок и, бегло его прочитав, поднял взгляд на хранителя. «Это же корейский квартал». «Что тебя тут так смущает?» — спросил Рим, шедший справа по самой дороге. «По-моему, обычный район, разве что...» Во-первых, запах, сморщился Нобу. Во-вторых, грязь, а в-третьих, хаотичная застройка. В каждом маломальском здании минимум по две забегаловки. Смотри туда, там готовят рыбу, а в соседнем подают какое-то мясо. Как вообще можно есть мясо, когда за стенкой жарят на углях рыбу? Дело вкуса, пожал плечем инквизитор. У меня был знакомый, который жутко любил острые колбаски с молоком. Это уже извращенство, — буркнул Нобу, сморщившись от вида бачка с пищевыми отходами, который опрокинул какой-то рабочий из кухни. Все содержимое разлилось по улице. Однако вместо того, чтобы приняться, собирать очистки, кореец подхватил бачок, осмотрел его и отправился обратно. Это настоящее свинство, — покачал головой Нобу, продолжив движение к указанному адресу. Надо сделать пометку, чтобы не было мыслей отправиться в Корею. «Не стоит судить по одному человеку, да ты вокруг посмотри». «Ну давай хотя бы задумаемся о том, что из страны переезжают те, кто не смог найти себе место на родине. В основном это недалекие личности. Те, кто с головой подобные районы покидают быстро». «Погоди, я, может, не понял, но ты сейчас оправдываешь их свинство?» «Я не оправдываю. Я прошу тебя смотреть шире и допустить возможность другой точки зрения». Я допускаю, что не все корейцы такие. Ну и ты тогда, будь добр, допусти, что урод, бросивший вон ту пустую пачку из-под сигарет, обожает засовывать себе в зад приличного тунца целиком. Это маловероятно, но я допускаю, так и то, что Корея сильно отличается от этой помойки, тоже маловероятно. Фыркнул парень и ускорил шаг. Но я это допускаю. Спустя несколько минут таких споров, они подошли к крупному зданию. На нем была большая красочная вывеска, а вокруг витал специфический запах мяса. «Пришли», — произнес Нобу и взглянул на Рима. «Это спец или какое-то необычное мясо так пахнет?» «Я не разбираюсь», — тут же открестился тот. «Ладно, пойдем. Где-то тут должен быть небольшой сарайчик». Поиски заняли примерно 10 минут. Сарай оказался обычным морским контейнером, сбоку которого торчал прикрученный блок морозильной камеры. «Они с контейнером морозилку сделали», — хмыкнул Нобу и взглянул на инквизитора. «Пойдем одновременно или ты на разведку сунешься?» «Вместе», — покачал головой Рим, — «тебе же четко сказали убить тварей». Хорошо кивнул Нобу и достал из воздуха маску. «Насчет три. Раз, два, три». Нобу и Рим синхронно шагнули через стену, вот только бум, синхронно влепились лбами о стену. «Не понял», — нахмурился подросток и надавил на стену рукой. Эффект оказался тем же. Стена никуда не собиралась. «Это вообще возможно?» — спросил Рим, ощупывая стену. «Погоди», — остановил его подросток. «Может, дело не в контейнере?» Парень подошел к зданию и попытался заглянуть внутрь. Прием удался, что привело его в замешательство. «Не удивлюсь, если там опять окажутся те самые руны» недовольно проворчал Рим. «Давай поищем вход». Обойдя контейнер, они нашли в нем самую обычную дверь с навесным дешевым замком. «Мелочиться не будем», — буркнул инквизитор, достал бластер и выдав минимальный импульс, который расплавил душку замка, словно масло. Внутри их поджидала довольно просторная комната, в которой все было заляпано кровью. В углу стояла бочка, из которой виднелся разнобойный мех. На стене висела пара мощных и острых крюков. Рядом со входом висела пара фартуков. В углу, под потолком, Нобу обнаружил небольшие статуэтки в виде маленького человечка с огромной уродливой головой. У него была большая зубастая пасть и горящие зеленым цветом глаза. «Это похоже на место, где забивают животных», — произнес Рим. «Интересные статуэтки», — указал на них парень. «Видимо, проход для духов блокируют именно они». По комнате разнесся оглушительный рык и со стороны белоснежной двери в морозильную камеру донесся скрежет когтей по металлу. «А вот и наша тварь», — произнес Нобу с интересом, наблюдая за ее появлением. «Твари!» — поправил его инквизитор, повышая импульс оружия до средних величин. «Щит!» — резко выкрикнул парень. Рим кинул ему небольшой наручный модуль, и парень тут же его активировал. Перед ним вспыхнула белоснежная пластина, куда тут же влетела одна из тварей. Темные, извращенные мучительной смертью души напоминали волков, но голова была слишком большой, да и тело имело непривычный изгиб спины. Они больше походили на помесь собаки и перемазанной гелем кошки, шерсть которой слиплась комками и торчала во все стороны острыми шипами. Рык и еще один прыжок, но уже в сторону Рима. Инквизитор не стал больше медлить, он резко перекатился в сторону и открыл огонь. Выстрел, еще один и одна из твари отлетает к стене, по которой размазывается черной кляксой. «Здесь кто-то есть?» — спросил незнакомый голос с акцентом. В этот момент глаза незнакомых статуэток вспыхнули, а вторая собакоподобная тварь повернула голову в сторону незваного гостя. Друзья также обернулись и обнаружили на пороге корейца со связанной собакой в руках. Та жалобно поскуливала, но уже не сопротивлялась. «Видимо, забыл закрыть», — кивнул своим мыслям мужчина и вошел внутрь. Собаку он деловито подвесил на крюк, а сам принялся надевать фартук. «Нобу» но — позвал его Рим. «Видимо, это мясник». Не успел он продолжить, а тварь метнулась корейцу, но тут комнату залил зеленый свет. Тварь не обратила на это никакого внимания, но и добиться ничего не смогла. Она прошла сквозь мужчину, словно самый обычный призрак. Никакого вреда, разве что считать за вред, то, что кореец почесал яйца и подхватил увесистую колотушку. «Раньше начнешь, раньше закончишь», — произнес он, и, прикрыв дверь, принялся избивать собаку. «Мясо будет посочнее». Хлоп если вдаришь посильнее хлоп. Старые друзья стояли и удивленно наблюдали за сюрреалистичным зрелищем. Посреди комнаты на крюке висела живая скулящая собака, взвизгивающая при каждом ударе. Она билась, изгибалась, но корейца это совершенно не заботило. Он продолжал свое дело, нанося один удар за другим. Тут же вокруг живодера носилась темная тварь, которая неистово рычала, визжала, Клацала зубами и пыталась хоть как-нибудь достать его, но с каждой секундой силы уходили из нее, а полная острых зубов улыбка статуэток становилась все шире. «Что делать будем?» — спросил Рим, не отрывая взгляда от нелицеприятной картины. «Если тварь уничтожить, ничего не изменится. Пройдет время, и тут появится новое. Со временем снова получится демон. Корейца? Думаешь, другого не появится?» хмыкнул парень и взглянул на руну, оставшуюся на пальце. «Кто такой мастер Тадаша?» «Посол». «Посол кого?» «Посол духов». «Значит, и действовать надо во благо духов», ответил Нобу и сделал несколько шагов к твари. «Только не говори, что ты собрался сделать еще одного синегами «Нет, это будет глупо», хмыкнул он. В это время тварь уже окончательно выбилась из сил. Поначалу она качалась, затем пыталась встать, а сейчас и вовсе скулила, лежа на полу, под ногами у корейца. Но даже в таком положении она пыталась вцепиться острыми зубами в его ногу. К слову, собака, висевшая на крюке, уже не скулила и не визжала. Тело ее расслабилось, а на стальной пол попали первые капли крови. «Пусть ты не человек, но разум у тебя есть», прошептал парень, присев рядом с тварью. «Хочешь вместе? Хочешь порвать его плоть?» и почувствовать вкус крови? В ответ тварь тихонечко заскулила. Из глаз и рта потекла черная густая жидкость. Нобу поднес палец к ее загривку и произнес. «Подчинись мне. Стань преданной опорой и мощной силой, моей рукой. Подчинись, я дам тебе силы, чтобы достать его». Палец вновь засветился, а через секунду мех, вместе, где прислонил его парень, окрасился в белоснежный цвет. Хлоп. «Мясо будет посочнее хлоп, если вмазать посильней». Кореец, занимавшийся привычным делом, так и не понял, что произошло. Он не видел Нобу, не видел Рима, он так и не увидел темной твари, которая нашла в себе силы, чтобы подняться. Острых, словно бритва зубов, откусивших ему голову, он тоже не увидел. Последнее, что он увидел, была белая дверь холодильника, лужа крови и голова собаки, морду которой... Он замотал скотчем, чтобы ненароком не укусила Кап. Перед носом корейцы широко раскрытыми глазами упала капля крови с подвешенной собаки. Кап. Он очень сильно преобразился. Прошло несколько часов, а результат принципиально разный. Дух, еще вчера представляющий из себя темную тварь, сейчас больше походил на угольно-черного волка. Я не думаю, что он настолько умен, чтобы понимать речь. Задумчиво произнес инквизитор, рассматривая полутораметровую собаку, которая сидела перед Нобу. «А по-моему, все он понимает», — возразил ногу. «Надо это как-то проверить», — произнес парень и подхватил бутылку с газировкой. Выйдя во двор, он подхватил железяку и поставил в центре оба предмета. Затем парень вернулся к крыльцу и, стараясь никак не указывать на предметы, произнес, глядя на собаку. «Если ты меня слышишь и понимаешь, то принеси мне бутылку с газировкой». В ответ тот наклонил голову и непонимающе уставился на парня. «Да, я понимаю, что это глупо, но мы должны это проверить на практике. Я ведь буду тебя посылать на очень важные задания. Мне нужно, чтобы ты точно понимал, что я от тебя хочу». Дух недовольно рыкнул и отправился к бутылке, которую принес подростку. «Вот видишь», — кивнул Нобу, — «все он понимает». Только пока говорить не может. А тебе одного говорящего кота мало? мой разведчик — довольно странное явление. Отказываться от разведки я не собираюсь. А с чего ты взял, что он вообще сможет говорить? Он еще слишком слаб, предположил парень. Если подрастет в силе, но не заговорит, то тогда придется спрашивать у хранителя. А ты не думал, что этот дух может оказаться банально глуп? Ах! Рыкнул на него тут же волк. «Вот», — с усмешкой произнес Рим, указывая на духа. «Он еще и агрессивен. Агрессия — явный признак недалекого ума». «Решил его позлить?» — улыбнулся парень. «Смотри, чтобы он тебе...» Тут он взглянул на Рима и сопоставил его рост с ростом нового духа. «Смотри, чтобы он тебе в постель не нагадил по-маленькому, а то утонешь. Я не сплю». Недовольно буркнул Рим. В этот момент у автосервиса затормозил автомобиль. Черная дорогая иномарка представительского класса простояла около минуты, после чего свернула и подъехала к воротам сервиса. Из автомобиля показался и рукай. Наследник клана огляделся, после чего направился к Нобу. «Привет», — произнес, усаживаясь рядом с Нобу. «У меня к тебе разговор». «Слушаю», — самым беспечным образом произнес подросток. «Разговор серьезный. У механика выходной, от матери я ничего не скрываю», пожал плечами парень. «Есть что сказать, говори». «В общем, я тут узнал, из-за чего у тебя и отца конфликт вышел. Он хотел тебя в клановую школу для душеловов загнать. «Было дело», — кивнул парень. «Клановая школа, она...» «Для не особо сильных и откровенно тупых», — мыкнул парень. «Так?» «Не совсем так». Там тоже учатся сильные душеловы, но это душеловый слуг. Территория клановой школы полностью контролируется, и я уже узнавал, что это такое к делу. Если ты не идешь в клановую школу, то, получается, собрался в императорскую, так? Допустим. Что с того? Императорская школа — довольно суровое место, особенно для неопытных дворян. Намекаешь на мой статус? Тебя там каждый будет им в нос тыкать. Я не знаю, откуда, но среди дворян всплыла информация о том, что тебя долго избивали в школе. И что с того? Ты будешь чужим среди душеловов и простолюдинов И одиночкой среди дворян», — начал давить рукой. Я и раньше им был. Как-то не особо меня это напрягало. «Перестань ходить вокруг. Говори прямо, что тебе нужно и что предлагаешь. Я хочу, чтобы ты пошел со мной в императорский колледж под знаменем клана Синей Лисицы». Решительно заявила рукой. «Зачем мне это? Я смогу тебя прикрыть. Статус клана не позволит распускать языки и относиться к тебе как... Я в морском контейнере жил», — перебил его нобу. «Меня избивали как последнего ублюдка, если не каждый день, то через день точно. У меня забрали дом, фирму моего отца, загнали в долги. Ты думаешь, после всего этого меня будет волновать, кто и что обо мне говорит?» — усмехнулся парень. Я всю жизнь живу изгоем. С какой стати я должен склонить голову перед твоим отцом? Я прикрою тебя. Немного помолчав, произнес рукой. И заставлю отца отступить, если ты пойдешь в императорский колледж под нашим знаменем. А что он мне сделает? Убьет. Улыбка с лица ногу сползла, и он ледяными глазами взглянул на парня. Утрется. Я уже не мальчик для битья, которого можно придушить в подворотне. «Не будь дураком. Если он тебя решит убрать, то это сделают в любом случае. Открыто, ловушка или несчастным случаем, но он это сделает». «Допустим, я начну изображать послушного мальчика», — вздохнул парень. «Тебе с этого какой прок?» «Клан. Ты выступишь под нашим флагом, а значит, на соревнованиях у нас будет хороший шанс утереть нос китайским балванчиком. «Все, о клане беспокоишься», — сарказмом покачал головой парень. «Все престиже о своих людях». «Должен же об этом хоть кто-то беспокоиться», — недовольно буркнула рукой. «Отец уже давно начал чудить и все меньше беспокоиться о клане. А ты ему об этом говорил?» «Говорил», — отвел взгляд двоюродный брат. «И что он сказал?» «Он всегда отвечает одинаково. Клан — это я». «Ты сказал, что мне грозит, если я пойду самостоятельно», — вздохнул парень. «Но отсутствие наказания — плохая причина делать то, чего не хочется» я хочу еще кое что что именно я хочу дело отца обратно Рукай думал несколько секунд после чего покачал головой я не могу придумать способа как мне увести компанию отца и вернуть тебе у тебя есть варианты нет но если я нужен тебе под стягом клана в колледже то сам и придумывай это нужно нам обоим нобу покачал головой нет это нужно тебе «Я могу укрыться там до конца обучения, а после просто отречься от клана», произнес парень, глядя в глаза двоюродному брату. «Или так, или никак».